«Истинная правда!» — воскликнул восторженный Бабур. Хандамира этот возглас воодушевил еще сильнее. «Если мы, ученики, возвращались из какого-нибудь путешествия или приходили к мир Алишеру после нескольких дней отсутствия, то первым делом он спрашивал нас. «Так, добро, что вернулись, но какой же редкостный талант отыскали вы?» Некоторые Найденные нами были подростками лет 15-16, а то и мальчиками еще моложе. Мы смущались говорить о таких находках, но мир Алишер учил. «Талант и в 15 лет проявится, а тупой и в 40 лет останется тупым. Давайте-ка его ко мне. Зовите вашего несмышленного, но талантливого». Сахибдаро Даро привел к миралишеру таджика Зайниддина Васифи, как раз тогда было тому пятнадцать лет. Исей сей Зайниддин, питаясь из щедрого источника мудрости навои, очень скоро стал знаменит на весь Герат, стал мастером Муамми. Муамми — стихотворение, таящее в себе какую-либо загадку. И великий художник Камалиддин Бегзад достиг совершенства, будучи с детства воспитанником мира Алишера. И таланты поэта Хилоли и каллиграфа султана Али Машхади были открыты и выпистываны также мир Алишером. Благодаря всему этому, Герат, сверкающий сейчас перед нашими глазами, в последние 30 лет стал в десятеро величественней и прекрасней прежнего. Не так ли? Правду сказать, Мавляна, во всей виденной мною части мира правоверных не знаю города более великого, чем Герат. И разве сегодняшний Герат сделали столь прекрасным и великим не таланты, рожденные в народе? И это правда, предстающие нашему взору редкостные издания, жемчужины, явленные миру из сокровищницы души людей талантливых. Мир Алишер владел самым великим талантом открывать такие сокровищницы, открывать и направлять на истинный путь одаренных. Это признавал и рожденный под счастливой звездой Хусейн Байкара. Слышали, наверное, мой повелитель, что было много корыстных злодеев, сеявших рознь между мир Алишером и султаном Сахиб Героном. Сахиб Герон рожденный под счастливой звездой. Так нередко именовали себя владетельные султаны и шахи. И то сказать, голос Хандомира дрогнул, чистый воздержан был великий мир Алишер, развращен султан Сахиб Керон, пьяным творил премного отвратного. Но в дни воздержания, когда разум его был светел, султан Сахиб Керон Оказывал мир Алишеру такие почести, что все диву давались. И точно вспомнив какое-то особо забавное событие, Хандамир улыбнулся несколько загадочно. Бабур в ожидании разгадки изобразил на лице чрезвычайный интерес. Хандамир был довольно молод, роста среднего, но портила его преждевременная тучность, следствие постоянной сидячей работы. Мясистыми пальцами он погладил над бровье и начал рассказывать солидно и с удовольствием. Мир Алишер осчастливил нас, закончил хамсу и дал книгу для прочтения султану Хусейну, который был, как вам о том ведомо, утонченным ценителем поэзии. «Хамса. Петерица. Цикл из пяти поэм», распространенные в восточной поэтической классике форма, объединенных сюжетом самостоятельных произведений. Прочитав Хамсу, наш повелитель призвал мир Алишерова дворец и во всеуслышание поздравил его. У Хусейна Байкары был очень дорогой конь, он любил его больше остальных. Вот он и повелевает. Главные конюши, приведите нам белого коня. Мир Алишер с удивлением подумал, неужели хотят подарить мне такого коня? Султан Хусейн, глянув на мир Алишера, молвит, — Вы в поэзии с этой поры мой наставник, я же хочу быть вашим мюридом. Мир Алишер в смятении отвечает, — Повелитель, наставник наш, вы, я ваш мюрид. Тут приводит белого коня в раззолоченном убранстве. Хусейн Байкара, улыбаясь, спрашивает. Должен Мюрид выполнять волю своего Мюршида? Мир Алишер, конечно, отвечает утвердительно. Тогда первый приказывает. Садитесь на этого коня. Противиться воле падишаха нельзя. Мир Алишер приблизился к коню. Но у этого белого злой норов. Никому, кроме султана, не давал садиться на себя, тотчас сбрасывал седла. Только мир Алишер подошел, конь начал храпеть, крутиться и подниматься на дыбы. Султан Хусейн намотал на руку поводья, окликнул коня, стой спокойно. И вот, когда конь успокоился, мир Алишер сел в седло. Придворные замерли, ну, начнет сейчас выплясывать. Что будет, что будет. А было вот что. Султан Хусейн, не отпуская поводьев, Зашагал по двору, ведя лошадь. Все впали в изумление, конечно, А султан Саахиб Корон Обратился к навои, сидевшему в седле. «За великую хамсу, Написанную по-нашему, по-тюркски, Да буду я всегда поводырем вашего коня». Все онемели. Сам мир Алишер был до того поражен, что чуть ли не лишился чувств. Пришлось слугам снять его с коня. Вот ведь и так бывало, повелитель. «Кажется, я понял вас, Мавляна», — задумчиво произнес Бабур после некоторого молчания. «Там, где завистливая бездарь, лишена возможности губить таланты, а щедрой душой открывают им пути...» Там-то и можно достичь вершин совершенства. Правда. Бабур точно и ясно выразил сокровенное стремление души Хандомира. Историк почувствовал, что в этом венценосце андежанца обрел единомышленника и обрадованно сказал. «Я покорен вами, повелитель мой. Великие люди были мир Алишер несравненный и султан Сахиб Керон и при них солнце Герата стояло в самом зените. Но, увы, достигнув своей высшей точки, солнце начинает скатываться долу. Сердце мое содрогается от страшного предчувствия. Герат низвергается в пропасть. Что нам делать? Как избежать надвигающейся тьмы? Хандамир предвидел, что истребительные воины из Маверонахра выплеснутся, Вместе с войском Шейбани-хана в Харасан они приближаются к герату. Не лучше ли других ответит на мучительные вопросы Бабур? Ваши опасения не напрасны, мавляна. Бабур согласно покачал головой. Покой Герата напоминает мне временную тишину. Она устанавливается перед страшным ураганом. Ташкент, когда я пришел туда в последний раз, был очень похож на сегодняшний Герат. Через тысячи напастей, вырвавшись, можно сказать, из преисподней, достиг я Ташкента. Как даже сказал своему покойному дяде Махмуд хану, чтобы эти напасти не обрушились и на вашу голову, нам надо действовать сообща, он посмеялся надо мной язвительно и опрометчиво, ведь был он из числа серых, бесталанных людей. И завистлив был предостаточно. Вам известно, как растоптал Махмуд хана Шейбани? Неужели такое повторится и в Герате, мой повелитель? Бабур не ответил, все смотрел и смотрел вдаль, мутную от висящей в воздухе пыли, туда, где к северо-западу от Герата простирались пески пустыни Соки салман Хандамир знал, что задача Бабура в Герате сплотить всех оставшихся от Тимурова корня, создать прочный их союз против Шейбанихана. Об этом уже дней двадцать идут во дворце беседы. в тайне, конечно. Хандамир хотел быть тактичным. «Мой повелитель, я не смею посягать на тайны государства, на то, чтобы знать, о чем советуются друг с другом властители». Только ведь опасности общие. — Мавляна, здесь мы одни, — перебил историк бабур У меня нет тайн от вас, — помолчал и резко сказал. — Вы знаете, на Гератском троне сейчас сидят одновременно двое, два брата. — Да, знаю. По закону трон принадлежит Байгиузаману, но сторонники Хадичи-Бегим провозгласили Музафара Мирзу вторым властелином. Редко видим в истории подобные.